Сергей поднял голову и улыбнулся. «Мне, однако, здорово повезло, что я с вами поехал. И на происшествие вы выезжали и нож нашли. как же он лежал. И Бадов опустился на корточки возле Сергея и стал горячо объяснять. Сергей внимательно, не перебивая, слушал. Потом задал несколько уточняющих вопросов. Недоумевающий Бадов ответил них вполне толково. Затем они оба поднялись И тем же путем направились назад, поджидавшей их машине. "Да", подумал Сергей. Вот тебе разница между самым точным и подробным планом и живой натурой. Чёрт, то ж заметил бы я что-нибудь на этом плане. А тут вот кое-что обнаруживается. Они сели в машину. "А теперь", сказал Сергей, закуривая, "расскажите мне, пока будем ехать, что вам удалось узнать про Чуприна?" Как он вел себя в тот день, когда было совершено убийство? Вы ведь этим занимаюсь. Ивадов незаметно вздохнул и без особой охоты принялся рассказывать. Ведь он так мало в сущности узнал про тот день, ужасно мало, просто стыдно было рассказывать. И даже то, что он узнал, никакой пользы не принесло и не могло принести, вот что досадно. А он так старался. Мурат рассказал, как спешил в то утро Чуприн, как он хотел даже ехать на такси, но не дождался и кинулся к автобусу. Потом он появился в закусочной у вокзала. С ним был еще какой-то парень. Приметы его есть? спросил Сергей. Плохие, Мурат снова вздохнул, как будто высокий, худой, ну еще хмурый, вот и все». Так, что дальше? Он слушал с таким интересом, словно и не читал докладную Ибадова обо всем этом, имевшуюся в деле. Итак, оба парня поели в закусочной, выпили совсем немного и ушли. Как они вели себя там? снова спросил Сергей. Оказывается, они очень торопились, высокий все время поглядывал в окно, а когда вышли, то, кажется, сели в машину, такси. Нет, скорее всего, это было не такси, а случайная машина. Заметивший ее человек, сам сидел в тот момент в закусочной у окна и потом сердито говорил Ибадову: "Машину им видишь подали, Тоже мне, начальство». Сергей отметил про себя, что этой детали не было в докладной Ибадова. Номер машины человек, конечно, не заметил. Но припомнил, что она была синего цвета, с дополнительными желтыми фарами, которые, вероятно, и навели того человека на мысль о начальстве. Всего этого Ибадов тоже не отметил в своей докладной. Вообще, видимо, эпизод с машины прошел мимо внимания и его, и Валькова. Как и некоторые другие детали, кстати. Это правда можно понять, ведь Ибадов вписал свой отчет уже после ареста Чуприна, Когда главные решающие улики против него были собраны, убийство выглядело доказанным, мотив его очевидным, и то, как провел Чеприн день перед убийством, представлялось второстепенным и малозначущим. Психологически это все вполне объяснимо. Они уже подъехали к управлению, и Бадаев заканчивал свой рассказ, пока они поднимались по лестнице и дошли до кабинета Сергея. Он сообщил, что в последний раз Перед убийством Чуприна видели около аэропорта все с тем же высоким худым парнем. Это было часов в десять утра. И Сергей отметил про себя что как раз в это время Гусев тоже оказался там. Его видели? Кто же его там видел? Сергей торопливо простился с Ибадовым, сказав: "Вы не зря провели тот день, Мурат, совсем не зря". Он успел заметить, как вспыхнул от радости Ибадов, как благодарно и удивленно взглянул на его. Заяв в кабинет Сергей зажег настольную лампу и достал из стола бумаги. Так кто же видел Гусева около нескольких часов возле аэропорта? Где-то Сергей читал об этом в каком-то документе. Э, вот. Запись Валькова о его беседе с водителем такси Геной Волковым. Этот Волков, оказывается, отъехал от аэропорта вслед за Гусевым, и маршруты их случайно совпали. Он видел, как Гусев высадил какую-то женщину с мальчиком возле нового дома на улице Строителей. Надо бы разыскать, между прочим, ту женщину. Сергей сделал пометку у себя в блокноте и задумался. Да, конечно, совпадение маршрутов случайно. А вот случайно ли Чуприн появился около аэропорта как раз в то время, когда там оказался и Гусев, убитый им через несколько часов.